Шуцай прикрыл своё лицо рукавом халата. Писцы и слуги безмолвно взирали на происходящее. Врач склонился к телу и обследовал его цунь за цунем. Он обратил особое внимание на узлы жизненной силы и ощупал череп, затем Раздвинув челюсти при помощи серебряной ложечки, он обследовал горло и язык. Наконец лекарь встал и доложил: в момент смерти покойный находился в добром здравии. На ногах и руках обнаружены цветные пятна величиной с медную монету. Ежик покрыт толстым серым налётом, а рана в горле не является смертельной. Смерть наступила в результате воздействия яда, который был нанесён на лезвие причинившее рану. Те, наблюдавшие процедуру, разом ахнули. Суцайдин отвёл руку от лица и посмотрел на тело отца с выражением ужаса. Ваше честь, обратите внимание на то, что кроме засохшей крови на острие видны следы какого-то постороннего вещества. Это яд. Судья Ди осторожно взял крохотный кинжал за рукоятку и внимательно вгляделся в темно-коришневые пятна на острие. — Вам известно? — спросил он врача. — Что это за яд? Старый лекарь покачал головой и сказал с улыбкой, — Мы не умеем, Ваша честь... определять природу яда, введённого через кровь. Яды, которые принимаются внутрь, нам хорошо известны, как и симптомы отравления ими, но те, которые используют для отравления кинжалов, Встречаются гораздо реже. Я рискну только утверждать, что цвет и вид пятен, обнаруженных на теле, дают основание предполагать, что мы имеем дело с ядом какой-то змеи. Судья ничего не сказал на это. Он приказал писцам записать отчёт присяжного врача по всей форме. Лекарь прочитал его и оставил на бумаге отпечаток своего большого пальца. Затем судья Ди повелел: "Облочите тело и поместите его в гроб". И позовите ко мне дама правителя, как только приставы положили тело на носилки и укутали в саван, в зал вошёл дама правитель и упал на колени перед судьёй. Ди обратился к нему: "Ты отвечаешь за быт в этом доме?" Поведай мне всё, что случилось прошлым вечером, начиная с праздничного ужина. Праздничный ужин для его превосходительства, заговорил домоправитель, был накрыт в этой самой зале. Генерал сидел во главе стола. Рядом с генералом сидели его вторая, третья и четвёртая госпожи, молодой хозяин Дим и его супруга и две юных кузины первой жены генерала, которая умерла 10 лет тому назад. На внешней террасе играли нанятые им музыканты. Они ушли за 2 часа до того, как генерал отправился в библиотеку. Перед самой полуночью молодой хозяин предложил последний тост. Затем генерал встал и сказал, что он удаляется в библиотеку. Молодой хозяин проводил генерала, я следовал за ними с зажжённой свечой. Генерал открыл дверь, я вошёл внутрь и зажёг две свечи на столе, а той, которую я держал в руке, могу поклясться, что комната была совершенно пустой.